Глава 37 Вечером качок Билли опять приходит к нам. Он приготовил салат. По крайней мере, это радует маму, она даже зачем-то накрасилась. Хотя она и без макияжа хороша, как по мне. Поскольку Билли приготовил еду, мама говорит, что он может выбрать, что мы будем смотреть. И он, конечно же, выбирает что-то про Вторую мировую войну. У нас нет денег на подписку на Нетфликс и всякое такое, так что он принёс DVD-диск с какой-то комедией о человеке, притворяющемся Адольфом Гитлером. Мне не особо по душе, но мама с Билли смеются, и даже Себу вроде бы нравится. Не успевает фильм закончиться, как я говорю, что иду спать, и Себ тут же увязывается следом. «Ты в порядке, дружок?» — спрашивает мама. «Ты какой-то очень тихий». «Так и не рассказал, как вы сегодня сходили в гости от школы?» «Всё нормально. Завтра расскажу». Билли встаёт и садится на диван поближе к маме, потому что оттуда лучше видно экран. «Он просто устал. Ага, приятель. Ну, давай, иди ложись». «Что ж, то, что Билли отсылает меня спать, это странновато, но я всё равно уже на полпути в спальню». Как только мы поднимаемся... Сеп заявляет, что во сне нам нужно убить Адольфа Гитлера. «И это будет супер!» — говорит он. «Мы будем мальчиками которые совершат убийство массового убийцы!» «Попробуйте выговорить это без передних зубов. Слабо?» Мы стоим наверху лестницы. Я слышу, что фильм закончился... Раздается хлопок винной пробки, и теперь мама с качком били обсуждают, что нужно покрасить забор между нашими задними дворами. И смеются. Понятия не имею, что такого смешного в покраске забора. «Нет», — твердо говорю я, — «мы никого убивать не будем, Себ, даже во сне. Ты это знаешь». Лицо у него грустнеет. «Подумай вот о чем. Сны у нас настолько реальны» что почти не отличается от настоящей жизни. Ага. Он кивает. Так что ты серьезно хочешь знать, каково это — убить человека? Пусть даже такого, как Гитлер. В семь лет. Это ужасно. В голове может что-нибудь повредиться. Я только что сказал ту же фразу, которую сказала мне сьюзен Но на этот раз все иначе. Потому что Себ — мой младший брат. Он нехотя соглашается. А потом предлагает напасть на Гитлера с бластерами Нёрф. Это всё ещё грандиознее всего, что мы когда-либо делали. Может, я становлюсь дерзким? Но звучит и впрямь заманчиво. Предполагалось, что сегодня днём мы увидимся с папой, но он написал, что не сможет приехать. Мама цокнула языком и сказала, «Такое ощущение, что он в Мексике живёт, а не в Мидлсбро». Так что, когда мы приходим в нашу спальню, я звоню папе по фейстайму на своём треснутом телефоне. Как только он отвечает, то немедленно спрашивает. «Это те штуковины для сна у тебя за спиной? Я много про них слышал». Я слышал, как мама с папой говорили по телефону, и знаю, что папа считает, будто всё это подозрительно. Но тут ко мне на кровать вскакивает сеп и восторженно выхватывает у меня телефон. «Да!» — говорит он. «Хочешь посмотреть?» «Хочу!» — отвечает папа. «Ладно!» Себ встает, включается навидаторы, приходит в еще больший восторг и, не успевая я его остановить, сообщает. «А что лучше всего? Мы с Малки можем видеть одинаковые сны! Правда, Малки?» «Я должен был предвидеть, что так будет! Я-то помалкивал! Ведь неизвестно, потому что я гораздо старше Себа!» что люди отнесутся с недоверием, или посмеются, или просто не поймут. Но Себ этого не осознаёт. Он просто выкладывает всё как есть, пока папа сидит с непроницаемым лицом. Себ достаёт одну из коробок из-под сновидатора и тычет ею в телефон, показывая папе. «Сновидатор?» — переспрашивает папа загадочным тоном. «Слышал о таком когда-нибудь?» Спрашиваю его я и уже собираюсь рассказать, что сегодня утром познакомился с его изобретателем, но подозрительность в его голосе меня останавливает. «А что-то знакомое», — отвечает папа, — «только не помню откуда». Тут папу зовёт его девушка, и он отключается. А я всё не могу отделаться от мысли, что слово «сновидатор» всколыхнуло что-то в папиной памяти, о чём он не хочет или не может мне рассказать.